Четвертый гусарский полк, в котором он служил, был направлен осенью 1896 года в Индию. При высадке в Бомбее с Уинстоном произошел несчастный случай. Подойдя к берегу на маленькой лодочке, при довольно значительном волнении, он схватился правой рукой за большое металлическое кольцо, вделанное в стену пристани. Лодка ушла из под ног. Уинстон повис на руке и вывихнул плечо. Впоследствии травма часто напоминала о себе, и Черчилль мог пользоваться правой рукой весьма ограниченно. Он был страстным игроком в поло, и его очень огорчало, что вывих не давал возможности в полной мере развернуть спортивные способности. Важнее, однако, было другое: ослабленная правая рука мешала Уинстону пользоваться традиционным оружием кавалеристов шашкой. Пришлось сменить шашку на автоматический пистолет Маузер. Гусарский полк Уинстона входил в состав гарнизона, расположенного в Бангалоре. Климат в этой части Индии прекрасный. Служба в полку была легкой. Молодой лейтенант занимал бунгало с большим прекрасным садом. Он имел нескольких собственных лошадей для игры в поло, за каждой из которых ухаживал отдельный грум. Ему самому прислуживали дворецкий и мальчик для услуг. На трех офицеров полагались один садовник, три водоноса, четыре прачки и сторож. Такой штат обслуживал лейтенанта, находившегося на самой нижней ступени своей военной карьеры. Можно себе представить, как жили в Индии английские военные высоких рангов. Игра в поло была основным занятием офицеров, как пишет Черчилль, это была даже не игра. а серьезная цель в жизни. Всякая другая деятельность, включая и несение военной службы, рассматривалась лишь как досадный перерыв в игре в поло. Уинстон равнодушно относился к военным занятиям и с азартом играл в поло. Ему приходилось накрепко привязывать вывихнутую руку к туловищу, чтобы боль в плече не мешала во время игры. Исполнение служебных обязанностей и подготовка к соревнованиям по полу оставляли много свободного времени, которым офицеры пользовались по-разному. Коллеги черчили по полку в жаркое время дня, спали или играли в карты, или подтягивали охлажденные виски с содовой. Следует отдать должное Уинстону, его такая жизнь не устраивала. Свободные от службы и спорта часы он посвящал ловле бабочек для своей коллекции и главным образом чтению. Вероятно, тогда же он понял, что является совершенно необразованным человеком и что для осуществления его честолюбивых замыслов необходим хотя бы какой-то минимум знаний в определенных областях.